Глава 6 Неистовый птичий щебет разбудил Женю, когда рассвет еще только занялся. Стоило только распахнуть глаза, как сразу же внутри разлилось радостное тепло. Робкие солнечные лучики, что пробивались сквозь занавеску, будоражили душу в предчувствии чего-то необычного, что нес грядущий день, как бы там ни было, но встала она в отличном настроении, а омовение прохладной колодезной водой придало еще и бодрости. Пелагеи нигде не было. Поначалу Женя решила, что спит ещё та. Но когда обнаружила её кровать аккуратно заправленной, поняла, что ушла она из дома с утра пораньше. Интересно, куда? Но долго ломать голову над этим вопросом не стала. Занялась завтраком, не забыв предварительно распахнуть окно в кухне, впуская утреннюю прохладу и запах приближавшегося лета. Больше всех времён года она любила позднюю весну. В это время мечты особенно обострялись, и пробуждались даже самые тайные надежды. Женя не знала, о чём она мечтает. Наверное, такого было немало в её жизни, но и это она забыла. А вот отголоски радости и предвкушения остались. Но им она была рада. Каша тоже томилась в печи. И Женя допекала последние оладьи, когда с улицы до неё донеслись голоса. Не сразу в одном и напряжённом она признала голос Пелагеи а дядьку Семёна и вовсе опознала по характерному кряканью. Привычка нюхать табак заставляла его это делать. До того он отделывался «Угу, да ладно!» и тоже отвечал как-то слишком сдержанно. Да и не прислушивалась она, пока одна фраза не привлекла внимание невольно настораживая. «Ты же понимаешь, что об этом никому!» — говорила Пелагея. Женя как раз сняла последний оладушек и приблизилась к окну. Во дворе никого не заметила — И тут она поняла, что разговор до неё доносится через маленькое окошко в подвальной части дома. Подслушивать было стыдно, но и какая-то сила не позволила отойти от окна. «Чего уж тут непонятного?» — хмыкнул Семён. «О таком не принято рассказывать, хоть и самому странно». «А ты лишних вопросов не задавай», — цыкнула на него Пелагея. «И забудь, чем занимался тут сегодня ночью, понял?» «Да понял, понял. Не дурак чай». «Смотри у меня!» «Не пугай, пуганый В голосе Семёна послышалась насмешка. «Как и не дурак! Чую, не для зверя тебе это понадобилось!» «Ступай домой, Семён, да выспись как следует!» Дальше Женя не стала подслушивать. Испугалась, что Пелагея почувствует. Вместо этого принялась нарочито греметь кастрюлями. Да и разговор почти сразу прекратился. А ещё через какое-то время Пелагея вошла в кухню. «Хозяюшка!» Улыбнулась она, рассматривая перепачканую в маке Женю. не свет ни заря, а тут уже целый пир!» «Садитесь к столу, матушка, у меня и чай поспел!» «А я как раз проголодалась ужасно!» Потерла руки колдунья. доставая абрикосовое варенье, Ростак!» Весело велела она. Женя обратила внимание на то, что выглядит она уставшей, а еще очень довольной. Мелькнула мысль, что Пелагея снова провела бессонную ночь, и сразу же зародился вопрос, чем таким она занималась. Вот и послушанный разговор подтверждал подозрение, а компанию ей, значит, составлял дядька семён И делали они что-то в подвале. За завтраком Пелагея отдала должное не только абрикосовому джему, который сама называла праздничным, но и наливочке собственного приготовления. И после третьей стопки настроение ее приблизилось к радужному и очень сонному. «Как же хорошо!» Сыто откинулась она на спинку стула. «Даже слишком. Теперь можно и вздремнуть с чистой совестью». Широко зевнула. «Чем планируешь заняться сегодня, милая?» «Милая» она её называла тоже редко, но почему-то сегодня это не радовало. Женя и сообразила не сразу, что от неё ждут ответа. Крепко задумалась, а потом ещё вспоминала вопрос. «Да, ничем особенным». Воды натаскаю, в доме приберусь, дров наколю. Всё то, чем занималась она каждый день. За работой день проходил быстро. Один сменял другой, наполняя её жизнь хоть каким-то смыслом. Ты же моя трудяшка. И что бы я без тебя делала? Всё сама, как раньше. Вздохнула Пелагея. На базар не забудь сбегать. Тут же спохватилась. За ягодой, которую вчера скормила непогоде Добродушно усмехнулась. Ну всё, я на боковую, а то ни головы, ни ног уже не чувствую. Пелагея ушла с кухни, а Женя какое-то время задумчиво смотрела в окно. Что же такое они делали в подвале? Вопрос этот не покидал голову, разжигая любопытство всё сильнее. Наведя порядок в кухне, Женя прокралась в комнате Пелагея и тихонько приоткрыла дверь. Убедилась, что хозяйка крепко спит и только потом решилась удовлетворить неунимающееся любопытство. Мысль о чём-то тайном, что прячется в подвале, не давала ей покоя. Вот туда-то она и отправилась. Подвал в доме Пелагеи был огромный, размером с сам дом, разве что потолки там были гораздо ниже, и освещался он скудным светом, падающим через единственное маленькое окно под самым потолком. Чего только не хранилось в этом подвале, начиная от заготовок на зиму, круп и муки — и заканчивая старой одеждой, которую Пелагея никогда не выбрасывала, а в подвал. «Никто не знает, когда ты вспомнишь о вещах, которые уже не носятся, когда они тебе потребуются. Да и давать свою другим не привыкла. В старых вещах хранятся частицы души», — говаривала Пелагея. Вот и Женя, она не выделила ничего из своего, а полностью заказала гардероб у портнихи. Комнат в подвале было три. Первая и самая большая — где хранились все припасы. Дальше шла поменьше, куда сносились вещи. А вот тупиковая оказалась запертой. И Женя догадалась, что именно там Пелагея что-то прячет. Что-то, над чем они работали всю ночь напролёт, вместе с кузнецом. Она даже в замочную скважину заглянула, но ничего не увидела. Насколько помнила, комнатка эта была совсем маленькой и обычно пустовала. Окон там тоже не было. «Так откуда взяться Свету-то?» Так и пришлось покидать подвал, не солонно хлебавши, и с еще сильнее разгоревшимся любопытством. Но потом за работой по дому Женя отвлеклась, и на базар собиралась тщательнее обычного. Ей и самой было любопытно, чего это она крутится перед зеркалом, рассматривая свои блузу и сарафан. Почему это мысли вертятся в голове наподобие, красиво ли она выглядит, ладно ли сидят на ней вещи? Для кого вообще она собирается выглядеть красиво? Уж не для Захара ли? «А с какой стати, если так? Ведь видеться с ним сегодня она не планирует, а вторая случайная встреча вряд ли возможна». Выходила из дома Женя в несколько растрёпанных чувствах. После непродолжительных размышлений во время одевания и причесывания пришла к выводу, что вчерашний знакомый запал ей каким-то образом в душу. Мало того, что не перестаёт думать о нём, так ещё и надеется на встречу. Случайную встречу, конечно же приходу Захара кузнец не обрадовался, да и несмотря на раннее утро, выглядел он, мягко говоря, слегка помятым. Сначала Захар решил, что перебрал Семён накануне, но очень скоро понял, что тот элементарно хочет спать, потому и зевал безостановочно. «Всё, глаза уже не могу держать открытыми!» Бросил кузнец молотно на ковальню и с трудом разогнул спину. «Пошёл я почивать! Всех отправляй и говори, что выходной у меня сегодня!» «Сам ничего смотри не делай, не обучен ещё. Покалечиться можешь, а-ля обвариться. Приберись в кузне, да отправляйся домой». Захар окинул взглядом просторное помещение и понял, что работа у него выше крыши. Кузница была изрядно захламлена, и за один день всё расчистить не получится. И пусть такую работу даже с натяжкой не отнесёшь к творческой. Какой он привык. Но и она всё же лучше, чем слоняться без дела и думать слишком много». От этих дум он уже готов был с ума сойти. Вот и ночью плохо спал. И на первом месте стояло желание увидеть Женю. Как и размышления, как это лучше провернуть. Если ничего лучше не придумает, то так и придется отправиться к ней домой вечером. Где она живет, он выяснить успел, у того же кузнеца. Что скажет, когда заявится, пока не придумал. Но придется импровизировать. Но планы его так и остались планами, чему Захар был несказанно рад. Когда он выгреб весь уголь из печи, и отчистил ее чуть ли не до детственного состояния, досложил в углу все валяющиеся по кузнице железяки. День начал активно клониться к вечеру, а яркое блестючее солнце уже наполовину спряталось за горизонтом. Окрашивая тот желто-красными разводами, только Захар подумал, что на сегодня, пожалуй, хватит с него работы, как дверь в кузницу тихонько скрипнула, приоткрываясь. За секунду до того, как в щель просунулась девичья голова в голубом платке, Захар нутром почувствовал Женю и непроизвольно сделал шаг ей навстречу. «Ой, вечер добрый!» Заметно смутилась она и замерла у порога. «А я вот к дядьке Семену...» Поздно Захар спохватился, каким заморышем должно быть выглядит сейчас. Да он же весь в саже, будь она неладна. «Спит, кузнец!» Ответил Жене. «А вот ты подоспела кстати!» Широко улыбнулся, осенённый внезапной мыслью. «Кстати...» — удивлённо уточнила она. Тому сообщению, что в это время спит кузнец, казалось, даже не удивилась. Интересно, почему? «Да, ещё как кстати. Не послеваешь на меня? А то вон, гляди, какой я красивый». Развёл он руки в стороны, делая к ней ещё небольшой шаг. Она вела себя настороженно, и казалось, сейчас за хороп ланью. Одно резкое движение или неосторожное слово — И умчит ведь отсюда, только пятки и засверкают. А ему этого совершенно не хотелось. «Полью». Улыбнулась Женя в ответ, и от сердца Захара отлегло немного. Но впереди-то оставалось самое трудное. Каким-то волшебным образом уговорить её наведаться к нему в гости. Во дворе возле бочки с водой Захар остановился и стянул через голову рубаху. Запоздала мелькнула мысль. «А есть ли у него запасная?» Эту он умудрился так и сгваздать, что вряд ли получится отстирать. Но, кажется, Марина с Тристаном и об одежде для них позаботились. Что-то такое они вчера говорили за ужином, хоть слушал Захар в полуха. «Я готов!» Склонился он, наблюдая, как Женя зачерпывает ковшом из бочки, бросая на него любопытные взгляды. Интересно, о чём она думает? Кажется ли он ей симпатичным? Этот вопрос его раньше как-то мало волновал, хоть и привык заниматься спортом с детства. Не раз ему говорили, что фигура у него ладная, а мышцы выгодно её подчёркивают, но раньше это его не заботило совсем. Зато сейчас ломал над этим голову, страстно желая понравиться девушке, которая ещё не так давно любила его. Захар это чувствовал, сам же он за месяцы разлуки стал любить её ещё сильнее, насколько это возможно. За день вода нагрелась на солнце и сейчас приятно охлаждала разгорячённое после жаркой кузницы тело, но не обжигала. «У тебя тут грязь!» Прикоснулась к спине маленькая ладошка, оттирая пятно, и Захар затаил дыхание. Её касание было таким лёгким, и очень быстро она убрала руку, но возбуждение ещё долго не желало проходить. Захару больших трудов стоило справиться с ним, когда разгибался и вытирался насухо, чтобы Женя ничего не заметила. Впрочем, занята она была другим, придирчиво рассматривала его грязную рубаху. «У тебя есть запасная?» «Это совсем негодное Посмотрела на него Женя. «Есть, но дома». Кивнул Захар и забрал у неё рубаху. «Ничего, побуду немного трубочистом». С улыбкой натянул ту на себя. «Ну, я, наверное, пойду, раз дядька Семён спит». Нерешительно переступила Женя и зачем-то посмотрела на калитку. «А, может...» «Что «а» и что «может»?» Захар лихорадочно искал нужные слова, чтобы удержать её, искал и не находил. А Женя явно не хотела уходить так быстро. Это он читал на её лице. А ты живёшь у реки, в заброшенном доме? неуверенно спросила она. Да. А откуда ты знаешь? На базаре слышала. Просто нам по пути. И снова запнулась. Вот и отлично. Проводишь меня до дома? Не постесняешься идти рядом с грязнулей? Удивился Захар тому, как кокетливо прозвучал его голос. Кажется, раньше он так с девушками не разговаривал. Да и было ли это раньше? Жил ли он до того, как встретил Женю? Она всего лишь хочет проведать дядьку Семёна. Ну, ещё может удастся что-то выведать у него. И её вовсе не интересует вчерашний знакомый, с которым, возможно, она встретится в кузне. Совсем не интересует, даже несмотря на постоянные мысли о нём. Вот и корзинка у неё не тяжёлая, там всего-то пару свёртков с ягодами. Ещё совсем не поздно. Погода стоит замечательная. Так уговаривала себя Женя, направляясь к кузнице. И на то, что сердце ускоряло темп, а щёки разгорались всё ярче на подходах, старалась не думать. Опять это чувство. Ощущение чего-то естественного и закономерного. Словно именно так и должно быть. Вот она льёт воду на его обнажённую спину и шею. Он смешно так фыркает, обдавая её брызгами. Она улыбается, наблюдая за всем этим. Никакого стеснения уже и в помине не осталось. А его рельефное тело знакомо завораживает её. Как будто любуется она им по привычке. Всё очень знакомо и приятно волнующе. И лишь само осознание этого доставляет неудобства. Неправильно это. Необъяснимо. «Зайдёшь? Хочу познакомить тебя с дядей и его женой» предложил Захар, когда они приблизились к узкой тропинке, ведущей к реке. Как-то очень быстро они дошли до его дома. Даже пары слов не перемолвились. Во власти всё той же скованности, которую испытывал и он тоже. Женя это чувствовала. Казалось, что им много о чём есть поговорить, но никак не подбираются подходящие слова. И расставаться так быстро она тоже не хотела, ведь она сама искала этой встречи. Если уж быть честной с самой собой. Неловко как-то. Замялась Женя? Или она хочет наведаться к нему в гости? Да ей просто хочется подольше не расставаться с ним. Это открытие немного напугало. Нет ничего неловкого. И я им про тебя уже рассказал. Отозвался Захар и вдруг взял её за руку. Идём. Дядя с тётей тебе понравится. Женя не стала забирать руку, чувствуя, как приятно той находиться в сильной мужской. Так они рука об руку и спустились к реке а еще через пару метров подошли к калитке в заборе, которую Захар сразу же распахнул. Несколько раз Женя прохаживалась возле этого дома, когда спускалась к реке. Всегда он казался ей незаслуженно заброшенным и достаточно крепким еще. Странно, что никто не занимал дом. Впрочем, новые люди здесь были редкостью. Вот и о появлении Захара и его родственников сразу стало известно всем. И дом преобразился. На окнах появились занавески, Двор был выметен, крыльцо подремонтировано, и калитка уже не висела на одной петле, как и не скрипела. Повсюду чувствовалась рука рачительного хозяина, а из печной трубы валил дым и пахло сдобой. Стоило Жене с Захаром переступить порог дома, как навстречу им вышла удивительно красивая женщина. Она улыбалась и вытирала руки полотенцем. Жене она понравилась с первого взгляда. И снова она ощутила укол в сердце, словно и эту женщину встречала ранее. Здравствуй, Женя. Протянула ей женщина руку. Захар много про тебя рассказывал. Когда только успел. Ведь они и познакомились только вчера. Это Марина, жена моего дяди. Представил женщину Захар с лёгкой заминкой. А ну, и понятно. Его тётушка была моложе племянника. И от чего-то эта мысль вызвала у Жени улыбку. А это мой муж, Тристан. Обернулась Марина к двери, в которую только что вошел высокий и очень статный мужчина. На вид ему тоже было немногим больше Захара. И еще одну удивившую ее деталь подметила Женя. Марина покраснела, представляя ей мужа. Сразу же зародилась уверенность, что этих двоих связывают очень жаркие и нежные чувства, и рядом они смотрелись настолько необычно, что вызывали трепет в душе. Оба красивые и яркие, в обоих глаза светятся живым умом и добротой а ещё какой-то жизненной мудростью. Рядом с ними находиться было и приятно, и опасно одновременно. Последнего чувства Женя и вовсе не поняла. Ведь опасения родственники Захара ей не внушали, а понравились оба с первого взгляда. И хоть Захар на них совершенно не был похож, но чувствовалось, что всех троих связывают крепкие узы. «Ну чего же мы держим нашу гостю возле порога?» – спохватилась Марина. «Веди Женечку к столу, у меня уже и ужин поспел». Велела она Захару, и только тут Женя сообразила, что тот продолжает её держать за руку и смотрит на неё с такой улыбкой, сразу же обуяла неловкость и руку свою Женя аккуратно высвободила. «Как ты относишься к травам, Женя?» Обратился к ней Тристан. Имя его казалось ей странным и идущим откуда-то из глубины веков, когда все они разместились за большим и богато накрытым столом. Трапезничать тут явно любили. И блюда все Жене показались изысканными, каким она не привыкла. У них с Пелагеей еда была попроще. «К травам? Хорошо отношусь. Люблю травы. Их запах». Охотно ответила она. «Матушка много куда их добавляет». Скромно добавила. И это было очень мягко сказано. В доме пелагеи травы были повсюду. Сушёные и в виде настойки. Отвары из свежих трав и снадобье из вяленых. Даже в подушке, на которых они спали. Пелагея добавила успокаивающих трав. «Тогда ты не будешь против, если я разожгу курильницу с травой муровой как я её называю?» Сдержанно улыбнулся ей Тристан. И почему-то Женя подумалась, что на улыбке этот мужчина довольно скуп. «Я не против». «Трава-мурава? А почему именно она?» Женя уже неплохо разбиралась в травах, многому научила её Пелагея. И про траву-мураву, как в народе называли птичью гречишку, знала, что целебная она. Особенно ранним утром, покрытая росой. Хорошо ходить по ней босой. Отдает она человеку свои целебные силы. Но чтобы эту траву закуривали, о таком жене не слышала. А Тристан тем временем насыпал горсть сухих листьев в плоскую лампадку и поджег их. Сразу же Женя почувствовала запах летнего костра, который всколыхнул в ней какие-то воспоминания. Но какие, она так и не поняла. Из лампадки, что Тристан установил в центре стола, отходил едва заметный зеленоватый дымок. вспомнилось давно забытое идущая, по всей видимости, из самого детства, прибаутка. «Куда фига, туда и дым». Что она означала, Женя не могла вспомнить. Но, наверное, слова эти родились потому, что тонкая струйка дыма плыла в её сторону. Всё было очень вкусно. Марина настояла, чтобы Женя отведала хоть понемногу, но всех блюд. Воздав должное кулинарным способностям хозяйки дома, под конец ужина Женя поняла, что уже с трудом дышится от переизбытка сытости. Захар её приятно удивил. Он много говорил за ужином, рассказывал истории, и все они казались Жене хоть и немного странными, но очень смешными. Она даже смеялась в голос. Чего с ней давно не случалось. Иногда что-то говорил Тристан. И тогда она заслушалась, так красиво и плавно лилась его речь. И слова все будто завораживали, уносили в далекое прошлое, как и его имя. Сама Женя толком не могла поддержать беседу, да и нечего ей было рассказывать о себе. Но она чувствовала, что никто и не ждёт от неё откровений. И Марина по большей части улыбалась, молчала и смотрела на Тристана влюблёнными глазами. В который раз уже за этот вечер у Жени защемило сердце, и в душе зародилось чувство, похожее на зависть. Хотела бы и она также кого-то любить. «Я тебя провожу». Проговорил Захар, когда Женя спохватилась, что время уже позднее и засобиралась домой. Вставая из-за стола, машинально подметила, как залил водой траву в лампадке Тристан. Он и Марина вышли вместе с ней и Захаром во двор. Оба пожелали ей спокойной ночи и приглашали навестить их снова. И Женя им с радостью это пообещала, и не хотелось ей возвращаться домой, где наверняка её уже поджидала Пелагея. И с радостным сердцем она покидала этот гостеприимный дом. Сегодня она испытала что-то новое и волнительное, о чём ей ещё предстояло подумать на досуге. Ну и рядом с ней шёл Захар, который сам по себе волновал Женю всё сильнее. Вот и не чувствовать тепло, исходящее от него, у неё не получалось. Как и всё время тянуло посмотреть на него. Да и глаза его очень красиво мерцали в лунном свете. Хорошие они. Тристан и Марина. Мне очень понравились. Заговорила Женя, когда молчание между ней и Захаром привычно затянулось. Из весельчака он снова превратился в крайне задумчивого. И Женя уже не сомневалась, что именно она на него так влияет. «Да, хорошие. Ты им тоже понравилось Отстраненно отозвался он. И только Женя набралась смелости спросить у него о причинах столь резких перемен, как он остановился, повернулся к ней и взял ее за руки. женя Голос его прозвучал надрывно, а глаза сейчас блестели лихорадочно, как у больного. И Женя невольно испугалась, но руки забирать не рискнула. Можем ли мы и завтра встретиться? Но ведь вопрос достаточно простой. Так отчего же в голосе его столько муки, как и во взгляде, устремлённом на неё? Я не знаю. Пожалуйста, я очень этого хочу. Приходи завтра снова в кузницу. Ну? «Хорошо». Помедлив немного, кивнула Женя. И всё же забрала у него свои руки. До её дома было рукой подать. Пелагея и так узнает, что сегодня она снова с ним встречалась. А если кто донесёт ей, что держались они за руки, то и вовсе не сдобровать. «Я буду ждать тебя». Вздохнул Захар. «Я приду». Твёрже пообещала Женя. «Только провожать меня дальше не надо. Сама дойду». Настаивать Захар не стал, поняв ее и без слов. За это Женя была ему благодарна.